Часть восьмая. Цветок и плод. В явлении роста питательные вещества, затраченные на построение твердых частей растения, достигают своего окончательного назначения. Существование растения сводится таким образом к питанию и росту. Растение питается для того, чтобы расти. Растет для того, чтобы питаться. То есть увеличивать поверхность принимающих пищу органов. Эти два совместные процесса могут длиться очень долго, у некоторых растений тысячелетиями. Но тем не менее, им наступает предел, хотя, собственно говоря, мы не в состоянии объяснить себе необходимость подобного предела. Мы не в состоянии понять, почему бы один и тот же растительный организм не мог существовать неопределенно долгое время. В самом деле, представим себе растение, которая образовала бы надземные плети, подобные земляники, или подземные стебли, так называемые корневища, подобные пырею. Эти новые части будут разбегаться в стороны, захватывая все более и более значительную площадь. Старые части могут отмирать, при этом порвется связь между молодыми частями, они разъединятся, но, тем не менее, это будут части одного и того же растения, которое, разрушаясь, с одного конца, продолжает расти с другого. Или возьмем другой пример из древесных растений. Известная индийская смоковница способна из своих далеко распростертых ветвей выпускать придаточные корни, которые, достигая земли и утолщаясь, подпирают эти ветви наподобие столбов, доставляющих им одновременно и опору, и необходимую пищу. Таким образом, одно дерево может покрывать целые десятины. Здесь также главный ствол мог бы разрушиться, но это, казалось бы, не мешало укоренившимся ветвям продолжать свое существование неопределенное время. И подобным разрастанием еще не ограничивается способность растения к размножению. Она проявляется и в другом виде. Целые части растения, например, стебли с листьями, могут принимать особую форму и в таком виде совершенно отделяться от произведшего их растения. Таковы, например, луковички, появляющиеся в углах листьев лилии, или клубни, появляющиеся на подземных стеблях картофеля, и в которых мы можем видеть только видоизменившиеся ветви. Все происшедшие из этих органов растения – мы вправе рассматривать как отделившиеся и обособившееся разветвление одного и того же растения, как последствия его быстрого и своеобразного разрастания. Казалось бы, этих и подобных им способов так называемого растительного размножения вполне достаточно для того, чтобы обеспечить жизнь одного существа на безгранично долгое время. Оказывается, что нет, Оказывается, что растительная жизнь не может тянуться беспредельно в одном непрерывном направлении. Время от времени она должна прерывать свое течение, восходить вновь к своим истокам для того, чтобы, начиная с самого начала, с первой клеточки вновь пролагать тот же путь в том же порядке и последовательности. Одним словом, в жизни растений Как и в жизни животных, мы замечаем необходимую смену поколений. Неизменное чередование различных ступеней развития, которые мы называем возрастом. Мало того, оказывается, что при этом в периодическом обновлении в образовании нового организма должно участвовать не одно, а два существа. Это явление брака. Брак – На всех ступенях органической лестницы, начиная водорослью и кончая человеком, представляет одно и то же явление. Это слияние двух существований, двух жизней, в ближайшем смысле двух клеточек в одну. В этом выводе, что для поддержания растительной жизни необходимо периодическое обновление ее путем брака, Нас убеждает тот факт, что кроме самых низших представителей растительного царства, стоящих, так сказать, на пределе организации, нам неизвестна ни одна растительная группа, которая поддерживала бы свое существование исключительно процессом растительного, или, как его также называют, бесполого размножения, которая не представляла бы рядом с этим процессом и другого, то есть процесса полового размножения или брака. Посмотрим, в какой же форме обнаруживается это явление брака в растительном царстве. Первоначально существование двух полов было замечено только у некоторых растений, у тех именно, которые снабжены цветами, откуда и название явно брачных, данное им, в XVIII столетии линеем, в отличие от остальных, названных им тайнобрачными. брачными В настоящее время название тайно-брачных растений утратило смысл, так как явление брака найдено во всех классах растений, кроме самых простейших организмов, где его, может быть, действительно не существует. Мысль что в цветке должен совершаться тот процесс, который мы называем браком, и что результатом этого процесса являются плод и семя, то есть молодое зачаточное растение, мысль эта должна была возникнуть очень давно, но как определенное научное учение, оно не насчитывает еще и двух веков. На эту мысль, должны были навести такие растения, у которых существуют двоякого рода цветы, размещенные на различных особях. Таковы многие деревья, например, наши ивы, осины, можжевельник, такова конопля, мужские растения которые получили даже особое народное название пасконь. Все эти растения приносят и такие цветы, которые дают плод и семя, и такие, которые заключают только тычинки, не превращаются сами в плод, но необходимы для того, чтобы вызвать это образование плода в других цветах. Первым растением, обратившим на себя в этом отношении внимание человека, была, по всей вероятности, финиковая пальма. По крайней мере, повествуют, что уже на рынках Вавилона и позднее у арабов Продавались мужские соцветия этой пальмы, которые покупателями развешивались между женскими соцветиями для их опыления, так как было замечено, что это способствовало более обильному сбору плодов. Женскими цветами мы, значит, называем такие, в которых заключается плодник по отцветении, превращающийся в плод. Мужскими называем такие цветы, которые заключают только тычинки, приносящие плодотворную пыль, пыльцу или цветень, и по отцветании завидают. Однако далеко не у всех растений мужские и женские тычиночные и плодниковые цветы размещены на различных неделимых. У многих они собраны на одном и том же растении, каковы береза, дуб, сосна, маис... Наконец, у значительного большинства растений и тычинки, и плодники соединены в одном цветке. То есть цветки обоеполые. Посмотрим, чем же выражается участие тычинки в образовании плода,